Глава 17 Пожалуй, сейчас меня ожидало одно из самых тяжелых испытаний последних недель. Я должен был сказать женщине о ее неправоте. И эта неверная боевая подруга или влюбленная фанатка — все куда хуже. Я должен был переспорить развитый искусственный интеллект, в отличие от Андрея, самый настоящий. Обычный запрос на отказ от принудительного задания отклонили без объяснения причин. Вторую попытку заблокировали. Прямое обращение осталось проигнорированным. Видимо, ситуация с теми плазмоидами совсем плохая. Система упорно не хотела отказываться от главного козыря. Пободавшись пару минут, я со вздохом открыл окно письменного обращения. Там подробно указал, что Сагитария не обладает необходимыми для выполнения заданий характеристиками. Здесь лучше применить корабли-камикадзе. И вообще, у нас команда сплошь состоит из награжденных Героев Федерации. Обращаться с нами подобным образом неуважительно. Не знаю, что сработало, но мы получили уведомление об одобрении запроса на отмену задания. Через секунду прилетело следующее предложение миссии, в этот раз непринудительной. «Уничтожать плазмоидов любым способом? Десятикратный коэффициент без штрафов?» — произнесла Валькирия задумчивым тоном. «Цезарь, сколько мы завалим, прежде чем нас спалят? Успеем протащить бомбы под их плюхо. «Нет смысла идти по земле. Там непроницаемое кольцо охраны. Маскировочная сфера не позволит нам пройти сквозь стены». Немного подумав, выдал хищный оскал. «Постепенно у меня образовывался целый набор фирменных улыбок». Я придумал. Можем принимать задание. Полетели к башне Легиона. Нас ждет шоппинг. Уверен, — нахмурилась Эльсийка. Цены на все бешеные. Окупится уничтожением единственной твари. Я планирую уничтожить гораздо больше. Похлопав девушку по плечу, проникновенно посмотрел ей в глаза. Верь мне. Видимо, сегодня очень удачный день. Вторая женщина не стала со мной спорить, сосредоточенно кивнув. «Может, еще и с Рокси поговорить? Расставим точки над «и».» Давно уже напрашивалась. Увы, прибавившая в росте Лолька ловко юркнула в турельное ложе, встав на боевое дежурство. Что-то подсказывало, что она решила вздремнуть, полагаясь на автоматику. «Пока отдыхайте. Прибудем через час. Я сам все организую». Подавая пример, завалился на ближайший диван, прикрыв глаза. Через мгновение... На грудь навалилось что-то мягкое, тяжелое и немного пушистое. Я не возражал. Устроившись поудобнее, провалился в дрему. Краткий миг отдыха пролетел слишком быстро. Со вздохом, выбравшись из объятий мило похрапывающей лисички, пошел к трапу, куда роботы-доставщики притащили кучу одинаковых контейнеров. С помощью постоянно зевающей «Рокси» чуть более бодрого Херцера и 30 роботов, мы собрали 70 глайдеров, копию тех, что использовали на Тартусе. Почему сразу не взяли готовые? Так было в 4 раза дешевле. Система забыла сделать наценку на запчасти. К днищу каждой машины прикрепили мощный плазменный заряд. Я планировал использовать маневренные малозаметные глайдеры в качестве брандеров. С учетом, что в Федерации отказались от использования торпед на прямом мысленном управлении, Рой не должен был рассматривать похожую угрозу. В то же время я не обольщался. Нам в любом случае придется тяжко. Полностью очищенный трюм превратили в своеобразную пусковую площадку. После открытия грузового трапа мы могли выбрасывать по 5 глайдеров в 10 секунд. Отличная скорость. Проверив крепление, отдал команду выдвигаться в зону действия миссии. Нам и так постоянно прилетали надоедливые напоминания о высокой срочности. Сагитария остановилась на краю относительно безопасной зоны. Еще немного, и получим разрушительный залп плазмоидов. Накачавшись стимуляторами, мигом изгнавшими сонливость с заторможенностью, мы полетели навстречу неизвестности. Каждый легионер управлял своим глайдером в базовой оболочке первого уровня. Добавленные Рокси примитивные ИИ вели неоседланные машины за ведущей. Задание было буквально самоубийственным, нет смысла тратить кредиты на снаряжение. Даже оружие с собой не брали, ограничившись термокомбинезонами. Всего в первую волну отправили 30 глайдеров. За мной последовательно вылетели Валькирия, Фокси, Трой и замыкающая Рокси, которая управляла сразу десятком. С маршрутом особо не заморачивались, полетев прямо к выстроившимся в линию плазмоидам. Место было максимально удобным для обороны. Окруженная густым лесом просторная горная долина с единственным узким входом. Техника не сможет пойти в лобовую атаку. Десанту помешают многочисленные стрелковые жуки на склонах и верхушках деревьев. На появлении глайдеров жуки отреагировали предсказуемым образом. Послали на перехват стаи летучих тварей. Королева сочла нас недостаточно значительной угрозой, чтобы терять накапливаемый в брюхах плазмоидов заряд. Вдобавок по нам стреляли многочисленные трутни, по мнению коллективного разума, более чем достаточные меры. Мы держались довольно высоко. Основной проблемой стали летучие мыши. К счастью, я знал, как ее решить. Послал вперед парочку глайдеров, испускающих противный писк. Твари тут же набросились на них. Плотно облепленные телами машины камнем рухнули вниз, подорвав заряды в безопасном отдалении. Другие легионеры поступили так же. Взрывы уничтожали не только первых достигших нас мышей, но и летящих рядом. Пожертвовав третью глайдеров, мы расчистили путь к цели. Переведя машину в пикирование точно в накачанной плазмой брюха, я отдал команду оставшимся глайдерам лететь к соседним тварям. Авось повезет, и они смогут взорвать парочку. На Сагитарию все вернулись в возбужденном состоянии. Адреналин бил ключом. Всех членов команды переполняло ликование. За короткий вылет мы получили почти пять миллионов кредитов. — Давайте быстрее, их там еще много осталось. Трой не выдержал переполняющих эмоций, возбужденно закричав во все горло. — Бабки прямо под ногами лежат! Наклоняйся и собирай! Я не стал приземлять его. Сейчас сам все увидит. Зато высказалась Валькирия. — Смотри, чтобы нас не нагнули. Сколько раз Игорь говорил, нельзя недооценивать Рой. Чу за Игорь? От удивления у Троя расширились глаза. Впрочем, он быстро сообразил: в хакеры тупые не попадают. В смысле, Цезарь? Это у него настоящее имя такое? Ха -ха -ха Посмотрев на мое мрачное лицо, он поспешно выставил перед собой открытые ладони. Я не в том смысле, что у тебя смешное имя. Оно совершенно не смешное, наоборот, очень серьезное. В смысле... окончательно потеряв нить рассуждений, Трой нацепил шлем. Вовремя. В него сразу прилетела мощная оплеуха от фурсианки. — Меня-то за что? Это они там милуются. — Садись давай на глайдер, — рыкнула лисичка. — Сам же рвался в бой. Полетишь теперь первым. Я лишь устало вздохнул. Пока подобные перебранки не переходили определенную черту, лучше в них не вмешиваться. Все сбрасывают стресс по-своему. Кей богу лучше бы трой брал пример с нас. Нашел бы себе девушку-легионера, желательно пулеметчицу. а то нам немного не хватает огневой мощи. Отстраненные мысли не помешали мне прорваться через огромную стаю стрекоз. Королева учла прошлые ошибки, выставив против нас более эффективных летающих тварей. Абсолютное большинство глайдеров не смогло преодолеть угрожающую жужжащую завесу. У меня у самого получилось чудом. Когда машина лишилась обоих крыльев, твари решили, что я никуда уже не долечу, резко набросившись на другие цели». Было особенно приятно удивить их, спикировав на разогревающегося плазмоида. Яркая вспышка ознаменовала миг моего триумфа. Помимо меня, лишь Рокси смогла убить пару гигантских жуков. Гномка взяла под контроль все свободные машины, тщательно координируя огонь носовых орудий. Потеряв 14 штук, она прорвалась оставшимися шестью, направив по три в каждую цель. Лететь в третий раз нет смысла, — сразу сообщил помрачневшим легионерам. Никто не ожидал, что Рой так быстро сориентируется. — Выше нос! Мы значительно сократили число плазмоидов. Теперь у десанта будет больше шансов выжить. — Надеюсь, нас не пошлют убивать королеву. С них станется... — душераздирающе зевнула Валькирия. Тело у Ильсейки было свежим, зато разум конкретно страдал, несмотря на все стимуляторы. Поймала перегрузку. «Даже за двадцатикратный коэффициент не полетишь!» Мой вопрос вызвал на лице Эльсейки серьезную борьбу. Жадность сцепилась со здравым смыслом. Не дождавшись победителя, добавил с громким хмыканием «Забей! Я сейчас любое задание отклоню. В таком состоянии мы его точно провалим. Все молодцы! Возвращаемся на основную базу. Сутки на отдых!» Херцер устал меньше всех. Соответственно, ему доверили честь вести корабль к главному аванпосту Легиона. Смысла идти в душ не было, тело только из капсулы, но я все равно залез в тесное помещение, на ходу избавившись от одежды. Горячие струи расслабляли. В отличие от космоса, на планете можно не экономить воду. Особенно мне понравилось, что никто из девушек не пришел приставать. Я спокойно помедитировал. Целых десять минут тишины и покоя. Красота! Команда собралась в кают-компании. Девушки оккупировали главный диван, парни сидели в креслах. Общая сонливость бесследно исчезла. Они расслабленно ржали под анекдоты троя. — Ну что, пойдем в бар? При моем появлении Фокси сразу взяла быка за рога. — Вэлла говорила, там классно? — Да, атмосфера хорошая, — согласилась Эльсийка. Цены, правда, пипец. Мы вроде теперь как все миллионеры, и все равно мне жалко отдавать 500 кредитов за банку пива. «Это же охренеть просто!» Фурсианка аж подскочила. Распушенный хвост встал трубой. «В любой другой день я бы потолковала с хозяином! Но сегодня плевать. Мы празднуем!» Отсутствие конкуренции позволяет им выставлять любые цены. Тем более сейчас, когда на планете собрались лучшие из лучших. «Настоящий грех — не срубить с нас бабла!» — добавил свое мнение, невольно задумавшись об открывающихся перспективах. Перегруженная голова сразу заболела, явственно намекая, чтобы переставал заниматься фигней. «На ближайшие часы мои нагрузки должны были ограничиваться пивом и женщинами». Сагитарии выделили посадочную площадку во внутреннем кольце, что позволило не заботиться об охране корабля от внезапной жучиной атаки. Рокси выставила оставшихся роботов на дежурство, после чего мы дружной толпой пошли к бару. Правда, у входа отряд настигла первая потеря. Валькирия с явным сожалением направилась к залу репликации. «Простите, ребят, нужно возвращаться в свой мир. Повеселитесь там за меня!» Фокси мгновенно воспользовалась возможностью, крепко вцепившись в мою руку. В баре стало больше обнаженных девиц и кавалеров в костюмах, в то время как число легионеров, наоборот, уменьшилось. Большинство проходило миссии, отдыхало задолбавшееся меньшинство, вроде нас. Да и то не все. Многие предпочитали вернуться в свои миры, где было значительно дешевле. Ребятам же хотелось экзотики. Лучший способ справиться с выгоранием — получать новые впечатления. Неприятным сюрпризом стали любопытные взгляды других посетителей. Фокси тихо шепнула, что наш отряд стал знаменитым, В другое время я бы порадовался, популярность означала кредиты, но не сейчас. Сейчас я хотел, чтобы нас никто не трогал. Не дай бог, кто-то захочет с нами подраться. Мы заняли отличный столик в дальнем конце зала. От общего пространства нас отгородили виртуальной завесой. Трой громко делал заказ у подошедшей официантки. Рисующийся легионер оплачивал первый круг. Больно его впечатлили прелести гибкой девушки. Она вообще не носила одежды. Все тело равномерно покрывала зеленая краска. На голове — искусственный венок. Пользуясь случаем, когда на нас никто не смотрел, Фокси потянулась к моему уху. Признаюсь, ее вопрос удивил. «Тебе не кажется, что с что-то не так?» «О чем ты?» От удивления я забыл заказать пиво. «Хорошо, что можно было компенсировать промашку через мысленный интерфейс. Не то сидел бы трезвый». «Понятия не имею», — честно призналась Фурсианка. «У нее будто появился какой-то секрет. Ну, знаешь, которым очень хочется поделиться, но нельзя. Смотрит на нас и едва сдерживает хихиканье. Точно что-то задумала». С трудом не закатил глаза от подобного вывода. Женская логика во всей красе. «Наверное, это из-за ее просьбы называть меня по-настоящему имени?» «Я вообще-то тоже хочу», — обиженно фыркнула лисичка. «Не вопрос». — Не думал, что это имеет значение. — Я Игорь, а ты? — Пока побудешь в неведении, в качестве наказания, — довольная собой Фокси показала мне язык. — Кстати, об именах. Валькирия назвала тебе свое? — Когда я спросил, завыла сирена, жуки полезли из всех щелей. Умеют они испортить романтичный момент. Вспомнив наш поцелуй в забитом гончами тоннеле, прикусил язык. Не хватало еще, чтобы лисичка заревновала. За ней раньше не водилось подобного, но все бывает впервые. «О чем вы там шепчетесь?» — вдруг громко спросила Рокси. Раскрасневшиеся щеки не такой уж миниатюрной лольки сигнализировали о ее состоянии не хуже красного флага. «Все как обычно!» — захихикала лисичка, чем сильнее укрепила подозрение гномки. «Знать бы еще, в чем конкретно нас пытались уличить!» Мне, наконец, принесли пиво в металлической банке без рекламы. На безликой серой поверхности указали пищевые характеристики и адрес для направления претензий. Их почему-то предлагалось писать на приложенной анкете, отправляя космической почтой. Процент дошедших отправлений довели аж 20%. «Бред какой-то», — констатировал я, с шипением распечатывая сосуд. «На вкус нормально, остальное неважно». Было интересно наблюдать за оживлением полумертвых легионеров. Успех окрылял. Всего за две недели активных боев мы заработали около 40 миллионов кредитов на команду. Неслыханные деньги. Получилось даже эффективнее, чем производство на Тартусе, по крайней мере, на данном этапе его развития. Главные перспективы оставались замечательными. Легион понемногу отвоевывал планету. Однако пока что мы освободили меньше процента общей площади. Рой хорошо сопротивлялся. Жуков на всех хватит. «За Цезаря!» — решительно заявила Фокси. В отсутствие Валькирии фурсианка привычно взяла на себя функции заводилы. «Где бы мы были, если бы не он...» «За Цезаря!» — подхватили остальные легионеры, несмотря на мой хмурый вид. «Это точно! Особенно я!» Рокси накачивалась в два раза быстрее остальных. Опьянение помогло девушке раскрепоститься. Она постучала банкой по столу, требуя внимания. Блестящие красные глаза внимательно смотрели на меня. «Блин, у меня просто слов нет! Что бы я сейчас делала, если бы не встретила тогда тебя? В лучшем случае сосала... Давай без ненужных подробностей!» прервал Лольку, пока она не наговорила лишнего. «Смотри, мясо принесли!» Чтобы доставить заказанную нами еду, понадобилось три официантки. Они с трудом дотащили огромный поднос, на котором расположились всевозможные мясные деликатесы. За основу взяли земную кухню, так что у нас здесь были весьма недурственные шашлыки, колбаски на гриле, хрустящая курочка, сочные жареные лисички. Рокси вроде сосредоточилась на еде, позволив мне выдохнуть и спокойно насладиться трапезой. Херцеру очень понравилось. Он безостановочно нахваливал каждый кусок мяса. всерьез заинтересовавшись моей планетой. — Как она называется, говоришь? — Земля? — Какое странное название. Обычно используют имя звезды, то есть ты живешь на Сол-3. Наш техник впал в глубокую задумчивость, чем коварно воспользовалась лисичка. — Рокси, ты вроде хотела что-то сказать Игорю? — А ты не выеживайся! Я вообще первая спросила его имя. Олька с уверенным видом встала на покачивающиеся ноги, обвинительным жестом наставив на меня указательный палец. — О чем я вообще говорила? — Что ты бы сейчас... — Ай, я же ничего не сказал! Хакер с обиженным видом потер ноющий затылок. Трое мгновенно получил от Херцера с Фокси. Я сделал внушение невербальным образом, пообещав лишить его награды за следующую миссию из-за подобных шуточек. Чаще всего деньги помогали не переходить грань лучше любых слов. — Да, ты абсолютно прав! Рокси и бровью не повела. «Игорь лучший!» «Да поцелуй ты его уже!» фыркнула лисичка, отодвинувшись чуть в сторону. «Я из-за твоей нерешительности три ставки проиграла!» «Не надо его целовать!» не удержался трой. «Я скоро целое состояние выиграю!» Окинув членов команды красноречивым взглядом, Рокси шагнула ко мне. Споткнувшись, упала прямо в мои объятия. Долгий миг мы играли в гляделки, пока наши губы, наконец, не соприкоснулись. Лолька тут же утвердилась на моих коленях с видом победительницы, попытавшись запустить руки под комбинезон. Ребята бурно аплодировали. Фокси вообще громко свистела. Хорошо, что помимо ширм нас закрывали шумопоглощающие экраны. — Не так быстро! — остановил разбушевавшуюся девушку, пока все не зашло слишком далеко. — Ты сейчас не совсем трезвая, не контролируешь себя. — Наоборот! — — заявила она с уверенностью в дупель пьяного человека. — Я сейчас мыслил лучше, чем когда-либо. С кристальной ясностью. Фокси права. Я была очень нерешительной. Столько времени потеряла зря. Больше так не буду. Новому поцелую не суждено было случиться. Произошло нечто из ряда вон выходящее. Не обращая внимания на пытавшихся остановить его официанток, к нашему столику прорвался Фридрих. Появление управляющего стало полной неожиданностью для всей команды. «Какого хрена? Он же должен быть на Тартусе!» Осмотрев нас критическим взглядом, Филин со встопорщенными перьями остановился на мне, заявив безапелляционным тоном. «Цезарь, у меня есть дело на миллионы кредитов!»